Гора Кати Кати. Давным-давно жил в одной деревушке старик да старуха, и повадился к ним на поле старый барсук, что не сделает за день старик, все перепортит барсук, да еще сзади камнем или комом земли запустит. Рассердится старик, погонится за Барсуком, а того и след простыл, а потом Барсук возвращается и опять проказит. Не втерпешь, стал старику, поставил он ловушку, и вот однажды барсук попался. Старик от радости в пляс пустился. «Ага, наконец-то я тебя поймал!» Связал он барсуку лапы, свалил его на плечи и отнес домой. А там подвесил барсука к балке и говорит старухе. «Смотри, не упусти мне его! Я вечером вернусь. Так ты к моему приходу свари суп из барсучатины!» И старик отправился опять в поле. Висит старуха со связанными лапами, посматривает вниз. Старуха достала ступку, принялась в рис. Толкла, толкла, утерла пот с лица, да и говорит... «Ох, устала же я!» Смирно висел барсук, а как услышал, что старуха устала, заговорил с ней с человечьим голосом. «Давай, старуха, я тебе помогу, ты мне только лапы развяжи». «Есть чего захотел, жди от тебя помощи, развяжу я веревки, а ты убежишь». «Ну что ты, что ты, ведь старик меня поймал, как же я теперь убегу? Ты только спусти меня на пол!» И так уговаривал я барсук, что не выдержала старуха, развязала веревки и спустила барсука на пол». Поохал барсук, потер зачёкший лапы, да и говорит, «Ну, давай, пест, буду рис толочь». Взял он у старухи пест, поднял его, будто стуку хотел опустить, а сам, как трахнет старуху по голове, потемнело у старухи в глазах, и свалился на ту же замертво. Изрубил ее барсук на куски, и вместо супа из барсучатины сварил суп из человечьего мяса. Сам же обернулся старухой, уселся с важным видом возле очага и ждет, когда старик вернется. Наступил вечер. Старику и невдомёк, что со старухой случилось. Идет он домой, улыбается и думает. «Уши, полакомлюсь я сегодня барсучатиной!» Пришел старик домой. Встречает его оборотень-барсук с таким видом, будто совсем дождалась старуха своего хозяина. «Ах, наконец-то и ты! Суп из барсучатиной давно готов! Только тебя и жду!» «Да ну! Вот за это спасибо!» Поблагодарил старик старуху и сразу же уселся за столик. Стала ему старуха прислуживать еду подавать. А старик ест да похваливает, от удовольствия языком прищелкивает. Так и наелся супа из своей старухи. Увидел это барсук, засмеялся злобно и говорит. «Старик, а старик, ты ведь свою старуху съел! Пойди, посмотри, ее косточки в лоханке на кухне лежат!» Показал он тут старику хвост и через заднюю дверь улизнул из дому. Старик вомлял от ужаса. Вытащил он старухины кости из лоханки, разглядел и залился слезами. Вдруг слышит, кто-то его спрашивает, «О чем платишь, старик?» «Глядь, а это заяц пришел!» Жил он тут же по соседству на ближайшей горе. «А, зайчишка, Спасибо, что зашел! Послушай, какое у меня горе!» И рассказал старик зайцу все, как было. «Большое у тебя несчастье! Но ты не плачь, старик! Я барсуку отомщу за твою старуху!» Утешал его заяц. «Помоги, сделай милость, ведь горе-то, горе-то какое!» «Ничего, старик, завтра вымуню я барсука из своего логовой проучу как следует. Ты только подожди немного». А барсук, как сбежал от старика, стал бояться всего на свете, забился поглубже в нору и носа не показывает. На другой день взял заяц серп, мешочек сушеных каштанов и отправился к тому месту, где барсук в своей ларе прятался». Там принялся он резать хворост. Режет, а сам достает из мешочка каштаны, сует в рот и щелкает. Услышал его барсук, вылез тихонько из норы и спрашивает. «Скажи, заяц, что ты такое вкусное грызешь?» «Каштаны, дай мне немного». «Дам, только ты отнеси половину моего хвороста вон на ту гору». «Хочется барсуку каштанами полакомиться». Звалил он на спину визанку к хворосту и пошел впереди зайца. Дошел барсук до горы, оборачивается и спрашивает». «Ну что ж, Заяц, давай каштаны!» «Дам, дам, донеси только вон до той горы!» Опять Барсук пошел впереди Зайца. «Скоро и до этой горы дошли!» Оборащивается Барсук и говорит. «Ну что, Заяц, теперь дашь каштаны?» «Дам, дам, донеси еще вон до той горы!» «А там обязательно дам!» «Нечего делать!» Опять пошел Барсук впереди Зайца. «Но только на этот раз быстрее прежнего!» «Хочет Барсук скорее до горы добраться!» «Идет, не оглядывается!» Улучил заяц в момент, достал из-за пазухи кремень и высек огонь прямо в визанку хвороста, что нес барсук. «Кати, Кати!» — бросалась позади барсука. Насторожился, он и спрашивает. «Скажи, заяц, а что такое, Кати, Кати?» «Это гора так называется». «Ах, вот оно что!» — пошел барсук дальше. Загорелся хворост на его спине. Загудело пламя. «Бо-бо-бо!» — барсук опять навострил уши. «Скажи, заяц, а что такое, Бо-бо-бо?» «Да это вон та гора так называется!» «Ах, вон оно что!» Проговорил барсук, но тут огонь ухватил всю его спину. «Ай, ай, горю! Помогите!» Заверещал барсук и как очумелый бросился бежать. Но тут подул с ветер, запылало плаве еще жарче. Совсем не втерпевш барсуку. Кричит он от боли, катается по земле. Наконец кое-как сбросил с себя горящий хворост и забирается в нору. «Помогите! Пожар! Пожар!» Ромка крикнул «Заяц» и пошёл домой. На другой день насыпал заяц перцу в мисо, размешал всё и с этой мазью пошел навесить барсука. А у барсука во всю спину ожог. Катается он у себя в темной норе, стонет от боли и охает. «Ну и попал ты вчера в беду!» — говорит ему заяц. «И не говори! Что ж мне делать с моей спиной? Посмотри, вся в ожогах!» «Я и то думал! Жаль мне тебя! Вот приготовил мазь! Лучшее средство от ожогов!» «Ах, как я тебе благодарен! На марш меня поскорее!» Подставил барсук заяцу спину. «Заяц, давай мазать, где попало!» Загорелась спина, словно опять огнем ее охватило Звыл барсук от боли и стал метаться по норе. «Ничего, барсук, это только сначала так дерет, а потом пройдет сразу. Потерпи немного!» Весело смеясь, сказал ему заяц и отправился домой. Прошло еще несколько дней. Сидит однажды заяц и думает, как дальше быть с барсуком? Надо бы взять его на море и проучить как следует. Только подумал он так. Глядь, сам барсук к нему в гости жалует. А, барсук, ну как твое здоровье? Да вот немного получше стало. Это хорошо, значит, можно теперь пойти прогуляться. Ну нет, в горы теперь меня не заванишь. А зачем в горы? Пойдем на море, рыбки наловим. И в самом деле на море, пожалуй, стоит побывать. Отправились заяцы-барсук к морю. Выдолбил там себе заяц лодку из дерева, а барсуку завидно стало. И слепил он себе лодку из земли. Сел заяц в свою лодку, а барсук свою. И поплыли они. Плывут, морем любуются. Один хвалит погоду, другой восхищается видами. Долго они так плыли, друг зайца говорит. «Здесь еще нет рыбы. Поплывем в открытое море. А ну, давай, кто быстрее? Давай, я не прочь позабавиться!» Согласился барсук. «Раз, два, три!» И они разом налегли на весла. Выплыли они в открытое море. Тут Заяц постучал по борту лодки и говорит, «Деревянная лодка, легкая и быстрая». Барсук тоже не уступает. «Ничего, земляная лодка, хоть тяжелая да прочная». А в это время земля уже начала размокать, и лодка барсука стала разваливаться. «Ай, беда, лодка разламывается!» В ужасе кричал барсук. «Ай-ай, тону, тону, помогите!» Смотрит Заяц, как барсук мечется в своей лодке и говорит ему, «Ну вот, получай по заслугам. Это тебе за то, что ты убил старуху, да еще накормил старика её мясом!» «Не делал я этого! Не делал! Спаси меня!» – завопил Барсук. Тут его лодка совсем развалилась, и Барсук, пуская пузыри, пошел ко дну.